Грани Агни-йоги, 1960 год, январь 2. Правильно думать, что весь проявленный космос материален. Все сущее, то есть все имеющее бытие, материально. Но материю надо понять широко. Беспредельность во всем, а также и в градациях, и уточнении видов материи, материи люцида, материя Матрикс и все виды Фохата уводят сознание в беспредельность утончения явлений материальной шкалы. Наука давно уже углубилась в область невидимого глазу и расширила пределы материи и материальных явлений. Она пойдет еще дальше ибо пути развития бесконечны и научно докажет экспериментальным путем существование более тонких видов материи и энергии и тех образований, в которые они могут выливаться. Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных и человека. Светящиеся рыбы не чудо, не чудо и излучение человеческого организма. Знают, что мозг — это биохимическая электробатарея. Отсюда недалеко не только до признания возможности его излучений, но и до фотографирования их на особо чувствительной пленке. Затем будет запечатлена на экране и мысль. В школах будущего будут учиться мысли четко и ясно, проверяя отчетливость и точность мысленных форм на особых экранах, Тут же, в классах, на глазах у всех. Много чудес готовит наука для человека. Только эти чудеса из мира сверхчувственного и потустороннего будут сведены на землю, обличены в доступной зримости формы и ограничены рамками точных законов уявлений различных видов тончайшей материи. Научно будет доказано и продемонстрировано на аппаратах явление мысли и тех образов, и форм, которые может она принимать. Увидят сияние, распространяемое вокруг головы человека, напряженно работающего мозгом. Убедятся, что электромагнитные волны особого порядка может излучать мозг. Что эти волны, подобно радиоволнам, могут передаваться на расстоянии и улавливаться не только другим человеком, но даже особо чувствительными аппаратами. Доказав реальное существование мысли, наука пойдет дальше и установит путем электронного фотоаппарата наличие существования тонкого тела и возможность пребывания в нем человеческого сознания после оставления своего тела физического, как при жизни в нем, так и после так называемой смерти. Граница между видимым и невидимым миром Которая частично уже переедена наукой, будет стерта совсем, произойдет объединение двух миров. Явление духовного порядка, которое столь же материальное, как и явление физические, но на высшей шкале вольются в орбиту материального мира и утратят свою нематериальность и потусторонность. Все станет по эту сторону жизни, и воистину будет попрана смерть. Эта важная задача выпала на долю науки, ибо религии в решении этих вопросов не преуспела. Говорят, чудо, чудес нет. Нет ничего из существующей реальности, что не входило бы в рамки закона, и не обнималось бы им. Невежественно думать, что необъятность Вселенной и бесконечность материи и ее уявлений можно ограничить человеческим пониманием от сегодня. Беспредельность во всем а также и в нашем понимании строение космоса и бесконечностью выявлений великого неизвестного материи, из которой он состоит, свойства и виды, которые только частично открыты современной наукой. Человечество идет к новым великим научным открытиям, долженствующим затмить собою все, что достигнуто до сих пор. Людям предстоит пережить великую революцию в науке которая поставит на твердый фундамент научного обоснования чудеснейшие свойства вновь открываемых видов материи и энергии. Велико будущее и свет впереди. Мысль материальна, видение материальны, материален мир тонкий, материальный мир и высший, и даже огненный мир, и это надо понять». Недопустимо далее невидимую глазу реальность относить в область сверхъестественного и потустороннего. В сверхъестественного и потустороннего ничего нет. Есть изученное и постигнутое человеком, и неизученное еще не постигнутое им. Все можно доказать научно, если сознание расширено, достаточно и готово. Ныне достижимо все, ибо настал век великих достижений, завеса космических тайн поднимается человеком, ее поднимает наука.